Глава девятая. Михайло Потапыч. Да чтоб я ещё раз такое пропустил! Как же я не успел! Степан всё никак не мог успокоиться. И он прямо стал сомом, и я не видел. Стёп, я не могу сказать, что он сом. Он больше всего похож на сама. Очень неприятный, длинные плавники, как руки, глаза такие бр, мутные, белёсые, и весь в слизие. Баюна бедного чуть не вытошнила после этого гада чиститься. А серый зачем шею подставил? Мне же Руся потом объяснила, что это знак покорности у волков. Он признал право брата его убить за то, что он натворил. Хорошо, что он пришёл в себя. Слушай, а как ты это сделала? Степан оглядел Катьку. Девчонка как девчонка. Самая обычная. Он нападал. Очень страшно было. И у меня не было другого выхода. Я его убойокла. И он уснул, а уж когда спал, не мог заставить себя во сне злиться и ненавидеть брата. Мне кажется, он и сам понимал, что неправ. Просто остановиться не мог, накручивал себя. Понимаешь? А потом его Катя в одинокому царюне отдала. Он, оказывается, слышал всё, что вокруг происходило. Он мне сам рассказал. Серый был уверен, что он обречён. А когда услышал, что его защищают после того, что он сделал, Ушам не поверил. Она же уже и на ногах не держалась, а всё равно не отдала его на смерть. И потом Серый уже сам кинулся на Водянова Катерину отбивать. Боры сел рядом с Катериной и внимательно посмотрел на неё. Серому не везло. Я старше, и меня всегда больше выделяли. И в юга. Волк печально вздохнул. Он был уверен, что его не любят. Никто. Матушка у нас с ним такая строгая очень, а к нему особенно. Доставалась ему по поводу и без. Вот и обозлился. А я не сумела ему ничего объяснить, он сразу рвался что-то своё доказывать. Мы с ним вчера поговорили нормально, первый раз в жизни. Спасибо тебе. Я уж думал, что брата я потерял, или он меня убьёт. Или я его прикончу когда-нибудь. Волк задумчиво смотрел на дубовые ветки над головой, а потом перевёл взгляд на Степана. "А ты чего здесь делаешь? Ты сейчас должен был что делать?" "Отрабатывать удары", печально признался Степан. "Волк, я уже все руки отбил. Я просто немного передохну, можно?" "Уже передохнул. А за то, что прервался без разрешения вокруг озера Бегом два раза вперёд, рявкнул волк. Топот Степана затих вдали, а Катерина едва сдерживала смех. "Ну ты и гоняешь его. А чего он безделуш шатается? Нечего болду гонять, взять для пользы, а сам привычно разворчался волк. Где вот он был, когда тебя серую волок? Волчок, если бы он был рядом, он бы всё равно ничем не помог бы, разве против такого, как ты?" Даже не такого же сильного можно выстоять. Волк фыркнул что-то пренебрежительное в адрес Степана. Они так и сидели под дубом. Молча, рядом. И это было очень уютно. С баюном в полной тишине побыть было нереально. Он или что-то говорил, или мурлыкал, или жевал. Жарусь и Сивка куда-то отправились по своим делам, и в дубе был один баюн. К которому, разумеется, стало скучно, и он отправился на поиски общества. Нет, я не понял, чего вы тут застряли? Сидят, как два истукана, молчат. Круглая кошачья голова покрутилась в окне. И где наш мальчик? Бегает. Нехотя ответил волк. Ему тоже нравилось молчать рядом с Катериной. Куда? Испугался баюн. Вокруг озера, сообщила Катерина. Зачем? Зачем вокруг озера? Боюн даже представить себе не мог ситуацию, в которой надо было бы бегать вокруг большого и мокрого места. "Тренируется", лаконично объяснил Бурый. "Ну, знаешь, ты уже перешёл всякие границы. Он может упасть в озеро, он может промочить лапы. Тфу, задние ноги самодур ты". Кот в порыве возмущения почти вывалился из окна, но в последний момент смог удержаться. "Я попрошу не выражаться". «Вон мальчик уже топает обратно! Можешь уточнить у него самого, как поживают его задние ноги!» Волк с трудом удерживался от смеха. Катерина так попросту закрыла ладонью рот, чтобы не расхохотаться. Степан действительно бежал обратно. И топал, как слон. Как только его стало видно, волк, лениво глянувший в том направлении, откуда Степан должен был появиться, мгновенно прыгнул ему навстречу. Только что сидел спокойно и расслабленно, и вдруг уже стремительно несётся вперёд. Катерина вскочила, ничего не понимая, и с ужасом увидела, что за Степаном мчится громадный бурый медведь. Кате и в голову не приходило, насколько быстро медведи могут бегать. Впрочем, что так быстро может бегать Степан, она тоже не думала. Но как бы он ни старался, расстояние между Степаном и медведем всё равно уменьшалось. Волк легко выхватил мальчишку, Прямо из-под носа медведь и кинулся к дубу. Катерина и сама хотела бы убраться как можно дальше от такого зверюги, но замешкалась, и её в дуб втянул баюн прямо в окно. Через 2 секунды в то же окно влетел волк, на спине которого мешком висел Степан. Окно тут же захлопнулось само, дверь сама задвинулась двумя засовами. Дуб отлично знал, как защищаться от непрошенных гостей. Поэтому, как только медведь подобрался поближе, Его атаковали дубовые корни и ветви. Послышался гневный рев, и медведь отступил за пределы досягаемости дуба. «Байон!» — послышалось гневное рычание медведя. «Чего ты там заперся? Ошалел совсем!» Кот прислушался, а потом открыл окно и, важно, вышел на ближайшую дубовую ветку. «А-а-а! Это ты тут куролесишь? И чего тебе на моей территории надо?» — Да чего я куролесил-то? Хотел спросить у мальчонки, в дубе ли ты, аль куда отлучился? Он как заорёт, как побежит. — А догонял-то зачем? — прищурился Баюн. — Это, ну я ж хищник всё-таки, как тут удержаться? — смутился медведь. — Так, понятно, с этим разобрались. А надо-то тебе чего? Баюн красиво расположился на ветке, растянулся и хвост свесил очень элегантно. Как ото чего? Ты ж сказочницу нашёл, нашёл, все говорят. А у меня лучшую берлогу пакость отозатянула. Дай сказочницу, а. Сейчас. Ты как девчушку в берлогу заполучишь, сразу к домашней работе представляешь? А то и слово поть можешь. Уж сколько прецедентов было. Так? Не, чего ж ты на меня наговариваешь-то? Медведь даже обиделся. «Маша была, Даша была, Настя была, ещё кто-то там была, то есть были. Но их можно и не считать. Они как-то быстро закончились. А циндета никакой не было, я даже имени-то такого не слыхал». Баюн смеялся долго, чуть не свалился с ветки. Спасла сама ветка, изогнулась и удержала кошачью тушку. «Михаил Потапыч, ну насмешил, давно я так не смеялся. Ладно». Будем считать, что Цындета до тебя не дошла. Но знаешь, сказочницу я тебе доверить никак не могу. А репутация у тебя дурная. Да что ж ты всё ругаешь, что сегодня напраслину всё возводишь. Вызмутился медведь. Нет у меня никакой этой, как ты эту последнюю назвал, я даже её не понял. Короче, сказочницу не пущу, отсмеявшись, решил кот. Жаль. Жаль я мальчонку не споймал. Ты бы тогда его на сказочницу сменял бы, запечалился Михайло Потапыч. Но ничего, я своё всё равно получу, мрачно заявил медведь и в роскачку удалился. Вот ещё проблема. Баюн влез обратно в окно. Увы, не обжора и лентяй, один из самых опасных зверей в лукоморье. Сила огромная, дури столько же. Катя, сидя в дубе, Степан, тебя это тоже касается. Волк задумчиво поглядывал в ту сторону, куда удалился Михаил Потапыч. Потом встряхнулся. И ещё разок. Ой, ну можно же это делать снаружи. Баюн оказался зажат между печкой и боком резко выросшего волка. Хорошо хоть печь, не топлено, а то бы ещё и жарко было бы. Да сложись ты уже обратно, всё равно в таком виде из дуба не выйдешь. Просто в дверь не пролезешь. Застрянешь как английский медведь в норе у кролика. Что ж ты всё ворчишь? Волк вернулся к своему привычному размеру и покачал головой. Всё равно с ним сладить трудно будет. Кате всё это совсем не понравилось, и она сказала: "А может, я всё-таки не может, никак и ни в коем случае, говорю же тебе, у него есть дурацкая манера заставлять девочек и девиц на него вкалывать" если угодила, жить будет какое-то время. Ну, а если не угодила, короче, это слишком печально, чтобы подробности тебе пересказывать. Ты вот прясть умеешь? Не очень-то, честно призналась Екатерина. А одеяло ткать? Да ещё без узелков, чтобы плечи медвежьи не колоть. Нет, конечно. А еды наготовить на эту медвежью тушу сможешь? Не уверена. Катерина прикинула размеры туши, которую требовалось прокормить, и покачала головой. «Так ты, милая, до нашего прибытия со спасательной миссией можешь не дожить. Сожрёт вместо обеда!» Резюмировал Баюн. «Какое счастье, что никто не спрашивает, кто такая эта миссия!» Пробурчал он себе под нос. Всё время разговоров кота с медведем и с Катей Степан сидел на стуле очень тихо и как-то чересчур смирно. «Стёп!» А где ты на него наткнулся? спросила Катерина. Молчание. Степан смотрел очень сосредоточенно перед собой, и у него всё время дёргался левый глаз. Стёб, да что с тобой? Степан! Катя потрясла его за плечо. Кот махнул лапой и прямо Степану на макушку вылился огромный кувшин с ледяной водой. Никакой реакции. Тут уже все встревожились сильно испугался. Поставил диагноз баюн, обойдя вокруг стула со Степаном. Будем лечить клином-клином. Э, э, а он жив потом останется? Осторожно уточнила Катя. Не бойсь. Мы не таких пугали, а то есть лечили. Мрачно усмехнулся, зашедший за спину Степана Волк. Иди и стань перед ним. Я заречу, а ты закричи, что за ним стоит медведь. Катя с сомнением отнеслась к такому методу, но подчинилась. «Медведь!» Она заорала так, что сама бы испугалась. От волчьего рычания затрясся дуб, а Степан сорвался с места и чуть не выбил входную дверь. На силу его успел перехватить Баюн. «Где? Где он?» Степан был бледный до прозелени, губы дрожали, глаз тёргался. «Клиническая картина медвежьей болезни!» Следующим этапом обычно ищут кустик. Кивнул головой сам себе очень довольный баюн. Тебе кустик не нужен? А, Стёпа. «Как -к -к какой к -к кустик? У Степана разом застучали зубы и задрожали руки. Пока не нужен, значит. Кивнул головой баюн. «Так как ты как-то на Михаила Потапыча нарвался? Повторил Катин вопрос волк. На этот раз Степан вполне связно смог ответить, что он просто бежал, как вдруг около большого елового выворотня ему прямо в лицо распахнулась громадная медвежья пасть. Как он сумел сбежать, Степан не помнил. А видение разъявленной пасти гораздо больше его головы размером. Ещё долго преследовало Степана при виде любого вывернутого дерева или большой коряги. «Да уж, свезло тебе. Мог и съесть», — буднично заявил Баюн. «Короче, пока сидите в дубе, потом что-нибудь придумаем». «Ну вот, а ты переживал, что приключения пропускаешь?» — утешила Степана добрая Катерина. Хотел он ответить на такую глупость достойно, но даже на это сил не осталось. Волк и Баюн отправились уточнять, куда делся медведь, а перед уходом строго-настрого приказали никуда не выходить. «Что же их так долго нет?» Катерина видела медведя издалека, и то ей вполне хватило впечатлений. Она чувствовала, что переживает всё больше. Не выдержала, достала зеркальце и попросила показать баюна и волка. "Степан!" Катя заорвала так, что мальчишка чуть не упал со стула. "Да чего же ты так орёшь-то? Ой, блин!" Степан уткнулся носом в зеркальце, которое послушно показало лежащего на животе волка с закрытыми глазами и неестественно вывернутой передней лапой, и потом боยуна, которого медведь волок как мешок, сжимая кота за шею. Судя по всему, он его сразу немного придушил и таким образом не дал возможность заговорить и уснуть. Так, я собираюсь. Катерина метнулась за сумкой, но Степан поймал за руку. Тебе что сказано? Не выходить. Скоро будут Жаруся и Сивка. Жаруся точно с этим зверюгой справится. Да стой же, тебя дуб просто не выпустит. Катя. Степан мог, конечно, удержать девчонку силой, но не был уверен, что это поможет. Катерина в самом решительном настроении подскочила к двери дуба и скомандовала: "Выпусти!" Дверь послушно распахнулась. "Ты со мной?" Степан поёжился. Пасть медведя не выходила из головы, но не отпускать же её одну. Если он меня сожрёт, я тебя прибью. Немного нелогично пригрозил Степан. Договорились. Пошли. В руках Катя держала зеркальце, которое попросила показать, где волк. Нашли они его довольно быстро. Степан озирался по сторонам, а Катя осмотрела Бурова. рёбра переломаны, лапа передняя тоже. И похоже, медведь его так приложил о вот это дерево, что оно сломалось, а волк потерял сознание. Степан покачал головой. Сломанное дерево было неохватным. Бедняга, посочувствовал он то ль бурому, то ль дереву. Кать уже достала флаконы с водой и с сомнением их разглядывала. Кто его знает, как лучше? Ран та открытых нет. Ладно, будем пробовать. Она решительно капнула мётвоей водой на сломанную лапу, предварительно соединив кости, и ощупала рёбра. Ничего себе, сколько переломов. Бедный ты, бедный. Вот тварь медвежья. Катя решительно плеснула водой на левый бок волка, а потом ободя его на правый, а потом вылила половину флакона живой воды волку в пасть. Глаза буры открыл тут же. Он недоуменно покрутил головой, пытаясь припомнить, что он тут делает. Сфокусировался на Катерине и зарычал. Тебе что велено было? Сидеть в дубе? Куда тебя понесло? Степан, не ожидавший такой чёрной неблагодарности, даже отступил на пару шагов. Катерина, кажется, даже внимания не обратила. Ты как себя чувствуешь? деловито уточнила она. Да какая разница, как я себя чувствую, даже если я сдохну, немедленно в дуб. Он потянулся было Катерину за руку поймать. Однако она ловко отступила и ткнула волку почти в морду зеркала. «Медведь тащит баюна куда-то и, по-моему, уже почти придушил. Если у тебя есть запасной сказочный код, так и скажи. А у меня запасного нет. Я этого люблю. И пойду его выручать. И попробуй только меня остановить». Катя сама не понимала, откуда взялся у неё такой тон и уверенность в том, что надо идти, а не забиться под кровать в дубе и сидеть там. Волк всмотрелся в лицо Катерины и... Тасклево покачал головой. Жารусю бы дождаться, напомнил Степан, на волк только мрачно сверкнул глазами и вздохнул. Не послушает она. У меня мать такая же. Если уж чего втемяшится, появляется такой же взгляд и уже не остановить. Самому можно лечь костями, пройдёт по костям на своего добьётся. Он тоскливо вздохнул. Напомни мне, чтобы я их не знакомил. Совсем жидьки они будут. Он повздыхал и догнал Катерину, которая решительно шла вперёд, глядя в зеркало. «Может, всё-таки на мне быстрее?» — уточнил он. «Раз уж ты так торопишься!» «Может, и быстрее, если не к дубу!» Катерина строго посмотрела на волка, опять так ярко напомнив суровую волчицу Варну, что Бурый только молча подставил спину. «Стёп, ты едешь или назад идёшь?» «А я уж думал, не спросишь». Вздохнул Степан. Наделся, можно сказать. Он подошёл к волку и забрался на его спину позади Катерины. Волк легко взвился в воздух. Вперёд, до реки, потом вдоль по течению. Там какой-то бурелом, медведи его сейчас обходят. Нет. Пошёл сквозь, хоть бы боюн живой был, переживала Катя. Нет, понятно, что живая вода есть и всё такое. Нам гораздо лучше, когда её не надо использовать. Я вас сажу и займусь Михаилом Потапычем, а ты приводи в чувство кота, распородился бурой. Кать, ты меня слышишь, а? Его не уговорить и не убедить, и жалостью тут не поможешь. Это такая эгоистичная, толстая скотина. Ладно, ладно, только постарайся вековые деревья с собой больше не сносить. Очень тебя прошу. Заторопилась Катя, опасаясь, что волк потребует с неё честное слово что она будет в стороне стоять. Но простодушный Бурый, очень смущённый напоминанием про дерево, растерялся и к Кате больше не приставал. "Вон они", волкматнул головой. Михаилу Потапычу испытывала определённые трудности. Буреломо ему был не препятствием, но в одной лапе приходилось держать кота, который периодически пытался прийти в себя. Медведь раздражённо боёно встряхивал И продолжал другой лапой раскидывать толстенные поваленные деревья. Ой, волчок, я придумала. Катя потянула рукой за правое ухо волка. Спускайся вон туда. Она указала рукой на дальний от реки и медведя край бурелома. Да мы же договорились, испугался волк. Я не полезу к этому монстру. Делать мне нечего, что ли? Давай, давай, спускайся, идея у меня хорошая. Волк, снова уловив знакомые интонации, мягко опустился на указанную Катей поляну. От медведя их отделял непролазный бурелом, который медведь крошил, что есть силы. Так, а ну-ка, отойдите немножко, если получится, место им надо будет. Да кому место? неумился Степан. Катя, не отвечая, достала из сумки пузырьки с мёртвой и живой водой и какую-то плошку. Перелила часть мёртвой воды в плошку. Я осторожно вручила волку в зубы. Это надо разбрызгать над буреломом, желательно на кота не попасть. Сможешь? Волк хотел было поспорить, но мешала плошка в зубах. К тому же, проще было сделать то, что Катерина просила, чем упираться. Он мягко взлетела и начал кружить над буреломом. А Катя вынула из сумки дубка и что-то ему прошептала. Тот активно закивал. Вот и славно, вот ты попробуем. Сказала ему Катя. Дубок прыгнул на поваленное дерево и нырнул вниз, к корням. Вернулся он быстро и сразу же деловито полез назад в Катину сумку. А сверху прилетел волк, сердито отдал Кате пустую плошку. "А охота тебе живую воду изводить?" буркнул он, глядя, как Катя то же самое делает и с живой водой. Катя только головой покачала. "Не изводить вовсе. Лети и разбрызгай." Стоило только волку вернуться, как Катерина громко сказала, обращаясь к мёртвым поваленным деревьям. Уговор есть уговор, поднимайся к небу бор, ветви вновь зазеленят, птицы в них загомонят, расцветут цветы весной каплями воды живой. От медведя стань стеной, защити нас и укрой. Хорошо, что немного отошли, подумал Степан с открытым ртом, глядя, как корни Неизвестно сколько времени назад вывернутые из земли, шевелятся, изворачиваются и зацепившись за землю, возвращают деревья в стоячее положение. А те, поломанные, местами сгнившие, стремительно покрываются новой, сильной зелёной порослью. Деревья, от которых остался только корень, выпускали сильные отростки прямо из основания корня. Они росли на глазах Где-то в глубине бурелома, становящегося живым и сильным лесом, заревел медведь. Деревья хватали его корнями, били ветками, запутывали лапы. Вот теперь занимайся мишкой, сколько тебе вздумается, только котика нашего подбери. Медведь вон уже его бросил, сказала Катя, глядя в зеркальце. И кому я это говорю, не знаешь? Недовольно спросила она у Степана, глядя вслед взлетевшему волку. Изрядно потрепанного, полузадушенного и помятого боยуна, волк приволок через несколько секунд, а сам, резко увеличившись, рванул разбираться с обидчиком. В гуще леса раздавался отчаянный рык медведя. Ой, забыла попросить. Катя торопливо подошла к ближайшим деревьям, которые тут же к ней почтительно склонились. За волком присмотрите, пожалуйста, а то как бы опять его не помяли. Под древесным вершинам, поднявшимся уже высоко в небо, пошла волна, направляясь в сторону схватки. Деревья были готовы служить Катерине всем, чем могли. Боюшенька, как ты? Катерина ощупала кота. Переломов вроде не было, но кот едва дышал. Катя капнула ему живой воды на горло и вылила в пасть почти всё, что во флаконе оставалось. Кот открыл глаза тут же. Катя, и где я? И где этот вар? Тварь с волком сражается в лесу, информировала его Екатерина. Сильно он тебя помял. Её слов было достаточно, чтобы разъярившийся от недавнего поражения и унизительного тоскания медведьем баён Рванул в лес на звуки разгоравшегося боя. Через какое-то время всё было закончено. Кот шёл важно, а деревья уважительно отводили ветви с его дороги. Сзади прихрамывал волк. А за волком покорно, с закрытыми глазами, шёл Михайло Потапыч. «Вот! Я вот не люблю это делать, но с такой скотиной иначе нельзя. Просто не понимает!» Кот обошёл вокруг Мишки. Иди себе в свою запасную берлогу, никого не трогай. Девиц и девочек не жри, а жри ягоды, грибы и мёд. Про сказочницу ты ничего не знаешь, и она тебя не интересует. Повтори её. Иду в запасную берлогу, никого не трогаю. Девиц и девочек не жру, жру ягоды, грибы и мёд. Про сказочницу ничего не знаю и знать не хочу. Мне не интересно выбобнял медведь на одном дыхании. А теперь пшёл отсюда. А, вот ещё что. Меня ты не бил, не таскал и вообще давно не видел. Тут волк издал какой-то странный горловой звук, типа покашливания. Боюн глянул на него и добавил: И волка ты не видел и не бил, и дерево им не ломал. А теперь точно вали отсюда и подальше. Огромная туша Михаила Потапача послушно развернулась и покачиваясь отправилась в свою запасную берлогу. Фух. Байон пристально посмотрел на Степана, прищурился и заявил: "Если ты кому-то про то, что здесь было когда-нибудь расскажешь, тебе всю твою жизнь будет сниться медвежья пасть, которая тебя собирается сожрать. Ты понял?" Степан покивал головой не в силах отвести взгляд от удаляющегося и уже послушного, как овечка, огромного медведя. «Вот и славно!» — обрадовался Баюн. «Катюшенька, радость моя! Спасибо тебе! Ты меня прямо спасла! Почти! Нет, я бы, конечно, и сам справился, но это было бы сложнее». Волк, прихрамывая, добрался до Баюна, прихватил его за шкирку и приподнял над землёй дождавшись, пока кот не перестанет вопить и размахивать лапами, пытаясь добраться до морды Бурова, выпустил его и сказал: "Совесть-то у тебя есть? Как бы ты справился, если сказать, ничего не мог, да и дышал уже с трудом. Катюш, спасибо тебе, ты меня спасла". "Ладно, благородный ты наш честный". Кот случайно влез лапой в смолу и долго фыркал от отвращения. "Да, признаю, я кот" «Как я рада, что ты жив!» — сказала Катерина, которая всегда смущалась от таких разговоров и норовила их побыстрее закончить. «И я тебя тоже люблю!» Баюн благодарно потёрся о Кате на бок серой круглой головой и укоризненно покосился на волка. Катя капнула остатком живой воды на ушибленную лапу Бурова, и когда он стал двигаться абсолютно свободно, спросила. «Как бы нам теперь до дуба добраться?» Стремительно наступали сумерки, и становилось страшновато. Как это как? А мне, конечно, Волк галантно подставил Кате спину. Втроём? Катя оглядела Волка с сомнением. Обижаешь, ты на меня столько живой воды вылила, что я о десятирых понесу. Расхрабрился Волк. Нет, не обижаю, но я полечу своим ходом. Пока совсем не стемнело, Они прирекались ровно до появления яркой золотой точки в небе. Точка стремительно приближалась, и они ясно увидели Жарусю, очень встревоженную. "Что вы тут все делаете? Что произошло?" Жаруся спросила у Степана, так как села на ветку рядом с ним. Степан открыл было рот, а потом плотно его закрыл, оплосковыв покосившись на кота. "Не поняла? И что это значит? И откуда, кстати, здесь лез взялся?" «Его же буря разметала уж и не помню, сколько лет назад!» Жаруси поочерёдно осмотрела всех, потом безошибочно выявив самый ценный источник информации в виде хитро-охмыляющегося баюна, подцепила его когтями и понесла к дубу, подробно по пути расспросив. Кот пытался было отмолчаться, но Жаруси его как бы случайно уронила и, поймав у самой земли, сразу и без дополнительных вопросов получила все интересующие её сведения. Умный кот намёки понимал сразу, не долетая до земли. Катя и Степан спокойно доехали на Волге. "Нет, как вы так ухитрились попасться? Да ещё оба, поверить не могу", возмущалась Жаруся. "Причём это один из самых неприятных медведей во всём Лукоморье, если не самый. И зная это, вы оба были так небрежны, позорище, практически на глазах у девочки". Екатерина сидела около баюна и тихонько его гладила. А Джарусе сочувствия было вообще не дождаться. Сивка только понимающе косился на обоих, но Джаруся не перечил. Это, в принципе, бессмысленное занятие.